241. Шантаж наказание. Испособие для стервы. Ваш мужчина должен понимать, вы достойны только лучшего. И если он не готов расшибиться в лепёшку, чтобы дать вам лучше, пусть оно и снит, что его ждёт наказание. Оно может быть любым от мелкой ссоры и серии нудных капризов до серьёзного скандала, лишения секса и даже расставания. на время или навсегда. Попытайтесь выработать у него подсознательную боязнь поссориться с вами, и чтобы избежать этого, он будет стараться быть лучше. Внимание, э, не перегибайте палку. Жёсткий террор над мужчиной вовсе не обязателен, иначе вы можете его просто спугнуть. Приём. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Полицейский спецприём шантаж. Цель По тем использованию методики Кнута выработать в тебе стыд за то, что ты оказался недостоин ожиданий, а также страх не угодить своей женщине. Этот страх может быть использован и для достижения любых других целей женщины в отношении тебя. Как понимать, и что делать? Наверное, ты и помнишь раздел Преступление и наказание. В принципе, данный приём всего лишь частный случай описанной там манипуляции. А именно попытка с помощью кнута выработать у тебя боязнь разочаровать свою девочку, а также просто наказать тебя, если ты всё-таки где-то прокололся. Я решил вынести данный случай в отдельную главу, потому что выше шла речь скорее об экзекуции, а тут о шантаже. То есть в этой главе мы рассмотрим данный приём конкретно в плане раскрутки тебя на всякие бонусы и вкусняшки. Итак, она получила не то, на что рассчитывала. Ты подарил ей не красный Maserati, а красную Москву. Она хочет солнечные очки от итальянского дизайнера, а тебе жаль денег на эту прихоть. Она планирует Карибы, а ты предлагаешь Кактебель. В общем, она явно переоценивает себя, твои доходы и твоё к себе отношение, считает тебя жадиной и решает примерно наказать. Тут, как обычно, есть варианты. Первое, если ты с самого начала рассматриваешь данную подругу исключительно как сексуальный объект, и у тебя насчёт неё есть только один план сунул-вынул и бежать, то тебе придётся смириться с таким отношением. И расхошелиться, потому что ведущая себя описанным образом девочки с самого начала настроены на отношения в стиле сегодня деньги, завтра стулья. Особенно это относится к так называемым неявным шлюхам, в категорию которых обычно попадают засвеченные в медиа девочки, главным и, как правило, последним достоинством которых является смозливая мордашка и то, что эту мордашку можно увидеть по телевизору. Это всевозможные певички и телеведущие всяческих шоу и молодёжных каналов, артистки мюзиклов и тому подобное. На них существует вполне устойчивый спрос в среде людей с деньгами, которым хочется иметь рядом не просто длинноногую силиконовую и блондинестую кралю, а медиаперсону. Такая девочка переходит из рук в руки, довольно устойчиво держится в светской или богемной тусовке и прекрасно понимает, что спрос на неё будет только до тех пор, пока её показывают по телевизору. Поэтому за отпущенные ей 15 минут славы она стремится успеть побольше, довольно жёстко регламентируя отношения с собой в стиле каждый шаг должен быть оплачен. А когда она выйдет в тираж, то тут же выйдет и Замыш. За какого-нибудь среднего человека, разумеется, который к тусовке отношения не имеет и который будет сдувать с неё пылинки, не веришь, что ему привалило такое счастье. Впрочем, многим девочкам вообще свойственно выстраивать отношения в стиле дай мне побольше или проваливай. И это и с этим, думаю, уже не раз сталкивался. Поэтому сразу, исходя из того, что такие подруги понимают себя как товар, понимают, что ты это понимаешь и понимает, что на рынке надо торговаться, чтобы получить за тот же товар больше. А сексуальный товар у всех девочек абсолютно одинаков, поэтому его ценность и стоимость определяется исключительно твоим желанием. Чем больше хочешь, тем больше заплатишь. Вот и всё. И манипуляция, в общем-то, перестаёт быть манипуляцией. Обычный восточный базар. Всё более-менее по-честному. Так что не жадничай, но и не переплачивай. К тому же, за углом скорее всего найдёшь то же самое, но подешевле. Второе. Другое дело, если ты о безумец влюблён, ослеплён и планируешь длительные отношения. Ад для этого трогательно ухаживаешь, страдаешь и всё такое. Ну, что там ещё делают влюблённые? Тогда тебе вообще предстоит вытерпеть множество неприятностей, потому что нет на свете более уязвимого существа, чем несчастный влюблённый. Таких женщин пинают с особым удовольствием и азартом. Так что если ты дал подруге понять, что не можешь без неё жить, чего делать не следовало. И о чём я уже тебя предупреждал. И коллега Пушкин тоже. То готовься Спасти тебя может только одно, если женщина сама влюблена в тебя. Но тогда она вряд ли станет применять эту манипуляцию. У неё есть выбор из десятков других, больше подходящих к ситуации. А вот если она тебя не любит, а только хочет использовать, тогда любой твой подарок и любой твой знак внимания станет расцениваться как недостаточный. Женщина будет давать тебе понять, что общение с ней стоит дорого. Она будет выбирать для встреч самые дорогие рестораны, Она захочет за ночь объехать все ночные клубы, которые только вспомнит. Она с презрением оглядит твою машину и спросит: "Мы что, поедем на этом?" Она откровенно сообщит, что путь к её сердцу лежит через ювелирный магазин. В общем, она поставит тебя в позицию для дойки и займётся таким приятным и выгодным для неё процессом. Помочь тебе в этой ситуации невозможно, даже я умываю руки. Терпи, плати и кайся. Может быть рано или поздно розовые очки упадут с твоих глаз, и ты вкусишь наконец, что был полным муфлоном и сделаешь выводы на будущее. Но ну, а проще всего противостоять такой манипуляции, если ты, как я всегда призываю, здраво мыслишь, трезво смотришь и цинично воспринимаешь. Тогда ты сам творец своего всего. И будучи внимателен, ты сможешь противостоять этой манипуляции задолго до того, как она станет заметна. Процесс подбора воспитания подруги. Я подробно отписал в книге Женщина бери и пользуйся, поэтому буду краток. Женщине, в принципе, нельзя позволять играть в одни ворота. От этого она быстро начинает барзеть, что в итоге не идёт на пользу ни вашим отношениям, ни ей самой. Если с самых первых свиданий ты сумеешь заметить, что тебя используют, а это хорошо видно, если только ты не совсем слеп, то лучше сразу запустить процесс перевоспитания или если он не сработает, а запущенных случаев увы сегодня много. Сменить подругу на более позитивную. Вывод: любая попытка вытрясти из тебя больше, чем ты можешь или хочешь дать, должна оцениваться тобой пристрастно. Исходи из того, что лучший твой подарочек это ты, а всё остальное это уже приложение. Сами женщины всегда себя так и оценивают. И такая убеждённость передаётся и партнёру. Но женщине для того, чтобы преподнести себя как дар, всего на всём нужно иметь скиски. А вот тебе надо быть по-настоящему крутым. Хотя, в общем-то, никто тебе не мешает быть крутым, правда? А это простейший способ не иметь никаких проблем с женщинами. 242. Секс это инструмент. И спасебе для стервы. Используйте секс. Это прекрасный разносторонний инструмент. Вы можете использовать его как поощрение, Овые можете использовать его отсутствие как наказание. Вы можете использовать его как лекарство или способ примирения. А также вы можете использовать его практически в любом другом случае. Чтобы выпросить у своего мужчины денег или подарков, чтобы вымолить прощение за свои ошибки и промахи, чтобы загладить свою вину или отвлечь его внимание от вашей лжи или какого-то неблаговидного поступка, просто тащите его в постель. Приём Использование лебида. Цель получение каких-либо благ или льгот, сокрытие информации, исправление ошибок и перевод стрелок. Как понимать, и что делать? Уверен, что ты уже сталкивался с самыми распространёнными вариантами использования секса как наказания и как поощрения. Плохо себя вёл, я обиделась. Секса сегодня не будет. Хорошо вёл, получи подкормку и радостно хрюкаешь. Да, женщины достаточно беспринципны, чтобы пытаться поставить себе на службу даже такую естественную и искреннюю вещь, как секс. Они считают, что мужчина может дать мне всё, что угодно, но сексом я ему за это не буду обязана. Но при этом я отдала мужчине секс, так что теперь он мне полностью обязан. Ну, секс как наказание это совсем просто, и ты с этим уже знаком. А вот секс как поощрение или секс как способ отвлечь внимание или выпросить бонусы стоит рассмотреть подробнее. Двойные стандарты вообще с удовольствием используются женщинами, и их использование любимейший дамский приём. Логическому осмыслению это не поддаётся, в принципе. Но женщины, как ты знаешь, в логике и не сильны, да и не нуждаются в ней. У них есть гораздо более удобный критерий собственная выгода. Ради неё они могут пойти на многое, и на такую манипуляцию тоже. Но теперь, когда ты знаком с этим приёмом, в расплох тебя не застать. Просто научись отделять мух от котлет. Если женщина сама тащит тебя в койку, это далеко не всегда значит, что она воспалала неожиданной страстью. Ты, конечно, меришь женщин по себе и считаешь, что неожиданная, порой прямо во время спокойной беседы вспышка сексуального аппетита это вполне нормально. Для мужчины? Да. Мужчина, в принципе, зажигается гораздо быстрее. Впрочем, гаснет тоже. Мужчина умеет быстро переключаться с одного на другое. У мужчины элементарно лучше реакция и более высокий уровень сексуальной потребности. Женщины тоже могут испытывать неожиданные приливы сексуального голода, особенно в определённый день месячных, когда в женском организме происходит созревание яйцеклетки, и в связи с этим повышается выработка гормонов, отвечающих за либидо. Но женщина обычно с этим гораздо легче справляется, и внезапный необузданный секс для них, в принципе, не характерен. Подробнее можешь прочитать об этом в моей первой книге Женщина, где у неё кнопка. И если ты не хочешь оказаться марионеткой, пусть внезапный или скоропастижный секс станет для тебя определённого рода звоночком. Вспомни, что ему предшествовало, и подумай, не является ли он отвлекающим манёвром. Возможны и варианты. Это когда тебя собираются раскрутить Тогда после секса ожидай просьб или требований. А коли они состоятся, задним числом делай вывод. Подружка, использует этот манипулятивный приём, а доверять ей особо не следует. Если ты не планируешь с такой девочкой заводить длительные отношения, то просто будь внимателен и не давай ей зарываться. То есть секс бери, ну, раз предлагают, но сбивать себя с толку не давай. И после бурного окончания вашего многодрыжества, как ни в чём не бывало, Продолжай начёт еды до секса разговор. Дай понять, что тебя такой малостью, как секс, в толк не собьёшь и не отвлечёшь. Другое дело, если у тебя есть в отношении этой девочки далеко идущие планы. Если она в целом хорошая, но вот начиталась этих вот книжек, которые сегодня в изобилии представлены повсюду, и теперь пытается использовать предлагаемые в них приёмы. Тогда просто попробуй ей объяснить, что это по меньшей мере некрасиво. что ваши отношения достойны разумной беседы, а не взаимного манипулирования. Что тебе известно этот приём, и попроси, чтобы она так больше не делала, иначе в конце концов останется в одиночестве. Вывод: не позволяй женщине использовать секс и не поддавайся на эту уловку. Держи себя в руках, не расслабляйся и не давай сбивать себя с толку. Секс это замечательно, но он не должен закрывать тебе горизонт. 243 Не договаривайте. И способия для стервы. Умалчивайте о том, что хотите оставить в неизвестности. Не обязательно говорить всегда всю правду. Вы можете подавать вашему мужчине только ту его часть, которая пойдёт вам на руку. Таким образом вы сможете уговорить его даже на такие шаги или решения, которые он никогда не предпринял бы, если бы не располагал полной картиной ситуации. Ну а если вдруг выяснится, что вы что-то скрыли, ничего страшного. Но сами не знали всей правды или просто забыли? Так ведь. Хотели рассказать, но забыли. Ведь э, всякое бывает. Приём. Сокрытие информации, ложь. Цель по тем подаче неполной или искажённой информации сформировать у тебя неадекватное восприятие действительности или процесса, чтобы затем использовать твою неосведомлённость в своих целях. Как понимать и что делать? Сокрытие информации или передёргивание фактов обычная тактика. Это даже и ложью назвать нельзя, потому что лжи в прямом смысле тут, как правило, нет. Большинство людей применяют эту фишку постоянно, даже не задумываясь, что это манипуляция чисто инстинктивна. Однако от этого описанный приём не становится менее опасным, потому как кто владеет информацией, тот владеет всем. Если ты видишь часть дороги, но не знаешь, куда она в итоге тебя приведёт, то, наверное, лучше себя обезопасить. Ну так, на всякий случай. Посмотреть карту, пристегнуться, да, наконец хотя бы чуть сбавить скорость. В своих предыдущих книгах я уже не раз говорил, что женщина всегда действует в своих собственных интересах. Только и исключительно чего-то хорошего от неё ты можешь ожидать только в том случае, если попал в сферу её интересов, и она играет на твоей стороне. В этом случае, конечно, она за тебя, но на самом деле ты рассматриваешься только как часть её команды, а в её интересах, разумеется, победа этой команды. Во всех других ситуациях ты будешь воспринят женщиной исключительно как объект манипуляции. Не переживай. Как правило, они делают это интуитивно, не со зла. Такое поведение диктует им женская природа. Сами дамы редко осознают это, что, конечно, не мешает им оставаться крайними эгоистками на глубинном базовом уровне, о чём я уже не раз говорил. Но и следуя так милым их сердцу двойным стандартам, они при этом очень любят обвинять в эгоизме нас с тобой. А любой мужчина, который не ползёт за подругой безостановочно тяфкая комплименты и помахивая гостеприимно отпыренным бумажником, женщины рассматриваются как эгоист. И если ты хотя бы раз поймал подругу на том, что она в своих интересах утаила от тебя какую-то информацию, реагируй однозначно. Распознать эту манипуляцию, как видишь, очень просто. Вводные, которые давала твоя подружка, по факту расходятся с действительностью. Сама она делает вид, что не знала, забыла, не подумала или ей не сказали. Если ты недоверчиво переспрашиваешь, что-нибудь типа: "Ты в самом деле не знала?" Следует или энергичное: "Нет, нет, что? Ты откуда?" Или наоборот, защита на нападение. Ах, так, значит, ты мне не веришь? Всё, я обиделась. Во всех этих случаях ты имеешь полное право заподозрить уловку. Делай выводы. Даже если следствие этой манипуляции было совершенно безобидным, учти, это только начало. Пробный шар. Разведка боем. И если она увенчалась успехом, женщина потихонечку начнёт входить во вкус. Поэтому не прощай ни одной даже самой невинной попытки что-то от тебя скрыть или исказить. Выводи подругу на чистую воду, если имеешь возможность перепроверить информацию и ткнуть её носом в её манипуляцию. Или хотя бы слегка, намекнув на свои подозрения и попросив быть точнее впредь. Дай ей понять, что ты не так прост, как она рассчитывала. Да и вообще, не будь так доверчив. В любом случае, когда женщина что-то у тебя просит или предлагает, от твоего согласия может пойти тебе во вред. Не поленись сам уточнить инфу, прояснить ситуацию и развеять туман. И принимай решение только самостоятельно, всё взвесив. Это будет по-мужски. А дальше сам смотри. Если ты хочешь сделать своей женщине приятное и готов ради этого терпеть какие-то неудобства, что ж, это вполне достойное решение. Но если решил, что от тебя требуют слишком больших уступок, не поддавайся. Вывод твоя доверчивость база почти всех женских манипуляций. Не зная брода, унесуйся в воду. Доверяй только той женщине, которая этого достойна. А на попытки скрыть или утаить от тебя информацию, реагируй жёстко и безжалостно. 244. Отвлечение внимания. Испособие для стервы. Если мужчина во время беседы спрашивает вас о чём-то, что вы желали бы скрыть, используйте манипулятивную технику отвлечения внимания. Расмейтесь. Скорее всего, он спросит, чему вы смеётесь, и вы сможете легко перевести разговор на другую тему. Задайте встречный вопрос. Уточните, от чего он так заинтересовался темой. Этим вы сможете заставить его откровенничать, оставаясь в тени. Рассердитесь, придравшись в его словах к чему угодно, хотя бы к самому тону вопроса. Он занервничает, и его задача изменится. Теперь он сам начнёт оправдываться и забудет про всё остальное. Или просто поцелуйте его и скажите комплимент. И за поцелуем я вопрос будет благополучно забыт. Чтобы отвлечь внимание, вам в любом случае нужно переключить мужчину на другую тему или на иной предмет. Вы можете, например, притвориться, что вам стало душно и расстегнуть воротничок. Встать и открыть окно, предложить пойти прогуляться, сказать, что вам в глаза попала соринка и попросить её вынуть. Изобразить недомогание или головокружение. попросить попить за курителя просто вспомнить, что вам срочно надо позвонить кому-то. Если вам удалось отвлечь мужчину, то он, вероятно, не скоро вспомнит, если вообще вспомнит о своём вопросе, и у вас будет время придумать достойный ответ. Такой же приём используйте, чтобы навязать своё мнение мужчине или добиться от него согласия на какое-то ваше предложение. Для этого в общих чертах изложите свою мысль или просьбу. Затем, как мы уже предложили, переключите его внимание, после чего неожиданно и ультимативно, да и ленит, вернитесь к вопросу. Скорее всего, мужчина будет растерян и не сможет отказать вам, особенно если вы в течение беседы умело используете своё женское обаяние. Приём: использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Эксплуатация либидо, напускание тумана. Цель: отвлечь и рассеять твоё внимание, чтобы использовать ситуацию в своих интересах. Как понимать, и что делать? Если женщина избегает ответов на твои вопросы, отмалчивается или меняет саму тональность беседы, провоцирует смех, ссору или секс, то всё ясно. Она что-то от тебя скрывает. Далеко не все женщины умеют качественно использовать этот приём. Для его применения необходима хорошая реакция, крепкие нервы, определённая выдержка и некоторая подготовка. Обычно дамы не обладают этими качествами, поэтому приём вычисляется очень просто. Итак, вариант первый. Ты задаёшь подруге неудобный для неё вопрос, и она начинает лихорадочно с него вспрыгивать. Скорее всего, она применит одну из следующих уловок. Псевдо недомогание. Сюда входят все вариации на тему мне плохо, мне душно, у меня кружится голова, ой, что-то в груди закололо и как вершина внезапный обморок. Приём о недомогании будет посвящён отдельный раздел. А в данном случае просто принеси воды на шатыря, открой окно и приголуби девочку, но не забывай, что именно ты хотел у неё спросить, и вновь задай свой вопрос, как только ей станет лучше. Встречный вопрос. Если это не элементарная невежливость, то манипуляция. Поэтому, если подруга реагирует в стиле: "А зачем тебе это знать? А почему ты спросил? Тебя это и вправду интересует? А сам как считаешь?" и тому подобное, То есть не отвечает на твой вопрос, а перепасовывает мяч тебе, то тут всё ясно. Значит, она не хочет отвечать, а пытается заставить говорить тебя, чтобы самой направлять беседу, уводя её прочь и переводя разговор на другую, не столь скользкую тему. Перевод разговора на другую тему или отвлечение внимания действием. Это произойдёт или сразу после неудобного вопроса, или после попытки применить описанный выше приём. Стой на своём и не давай себя запутать. Пусть подруга растягнет поговки, чтобы пошире открыть декольте. Пусть она сделает вид, что куда-то звонит. Пусть она потеребит в руках браслетик или ожерелье. Пусть выйдет за пепельницей и кофе в другую комнату. Неважно. Всё это делается только для того, чтобы тебя отвлечь. Помни об этом. Я надеюсь, ты не сопливая курсистка, которую так просто запутать. Так что не прогибайся. Ты задал вопрос и должен получить ответ. Стой на своём и не давай отвлечь тебя. И безусловно, помни, что описанные манипуляции могут быть составной частью приёма затягивания с ответом. Затягивание с ответом или отвлечение внимания действие. Применяется для того, чтобы выиграть время и придумать наиболее выгодный ответ на твой вопрос. Обычно перед ним следует попытка перевести разговор на другую тему. Но если она не выгорает, то в ход идёт этот приём. Тут тоже используется отвлечение действия. Подруга отходит к окну, затягивается сигареткой или медленно сбивает с неё пепел. Теребит бусы, изящно скрещивает на груди руки. Эти и подобные действия имеют целью отвлечь тебя визуально. Смотрит исскоса, загадочно улыбается и тому подобное. Также может быть применён и псевдоответ типа: "Какой интересный вопрос. Ну, ты иногда и спросишь". Забавно. Ты меня почти смутил. И так далее. Скорее всего, следующим шагом будет попытка перевести разговор на другую тему, а уже когда-нибудь потом ты можешь даже получить ответ на свой вопрос. Но что этот ответ будет насквозь лживым, я могу гарантировать. Вариант второй. Подруга желает тебя в чём-то убедить и заставить тебя выполнить какую-то её просьбу. Тут всё проще. Как и предложено учебником, она станет отвлекать и рассеивать твоё внимание, чтобы ты не сумел чётко и сознательно отреагировать. Чтобы избежать этой манипуляции, никогда не принимай серьёзные решения спонтанно, особенно под давлением, особенно под давлением со стороны женщины. Это верно и для жизни вообще, и для отношений с дамами в частности. Любое решение, которое ты принимаешь, должно быть всесторонне обдумано. Лёгкость в мыслях необыкновенная у дел хлистаковых и женщин. Тебе же, как мужчине, необходимо всегда отвечать как за свои слова. Так и за свои действия, а для этого и те и другие должны быть продуманы и взвешены. Если ты не будешь следить за своим базаром и своими поступками, то, так сказать, твой жизненный путь будет весьма тернист. Итак, делаем выводы. Первое. Если ты подозреваешь, что женщина что-то от тебя скрывает и потому использует приём отвлечения внимания, то не нужно с её же минуту начинать выяснения типа: "А почему ты не отвечаешь на мой вопрос?" Прерывать секс, начинать заглаживать свою мнимую вину, если девушка делает вид, что сердится, и так далее. Просто веди себя естественно, переводи разговор на другую тему и не акцентируй внимание на том, что тебя пытаются провести. Но сделай для себя заметку и немного позже снова непринуждённо задай свой вопрос. Это будет как бы контрольный выстрел. Если Динамо с ответом в первый раз могло быть случайностью или совпадением, то реакция на второй вопрос список возможных реакций приведён в самом ответе. Покажет, что тут и в самом деле на лицо манипуляции. Здесь выигрывая малое, мне отвечай на вопрос. Женщина проигрывает больше. Она явно даёт понять, что ей и есть что скрыть. Делай выводы. Если от тебя что-то скрывают, значит, есть что, и тебе стоит насторожиться и выяснить, в чём дело. Второе И если ты понял, что с помощью отвлечения внимания тебя хотят заставить принять необдуманное решение, просто возьми тайм-аут. Не принимай решение сразу же, ведь от тебя добиваются именно этого. Лучше предложи ещё раз подробнее изложить просьбу. Уточни сомнительные моменты и переспроси, что неясно. Подумай. Не бойся показаться занудой, потому что лучше оказаться занудой, чем лохом. Взвесь для себя все за и против. Не исключено, что в течение этого процесса тебя ещё не раз попытаются отвлечь. И только тогда озвучь своё решение. Помни: слово олово. Пацан сказал, пацан ответил. Так что никогда не спеши со словами. Если ляпнешь что-нибудь, женщина не упустит случая это использовать. В принципе, описанный приём отнюдь не специфически женский. Это классика манипуляций: отвлечь внимание, расслабить собеседника, а потом резко надавить на него и застать в расплох. Или же отвлечь внимание и съехать со скользкой темы подсунув взамен более выгодную для себя. Приём изучают и для использования в деловых переговорах, торговле, операциях разведывательных и разостных служб. Его любят аферисты и каталы, комевои жоры и лавеласы, дипломаты и опера. Конечно, ты тоже можешь использовать его в общении с подругами, ведь это так просто. Вывод: не поддавайся на манипуляции с отвлечением внимания. Это несложно, если ты умеешь держать нити беседы в своих руках и быть сосредоточенным. Если же ты в принципе рассеян и управляем, работай над собой, чтобы не остаться навсегда удобным объектом для манипуляций. 2.45. Я блондинка. Чтобы произвести впечатление на окружающих, дети стремятся выглядеть старше. Мужчины умнее, женщины моложе и глупее. Отравной календарь, знаете ли вы. Испособие для стервы. Помните, что вы принадлежите к слабому полу. И даже если вы считаете, что это совсем не так, мужчине об этом знать вовсе не обязательно. Дайте ему понять, что вы беспомощны. Делайте вид, что не в состоянии с чем бы то ни было справиться или чего-то не понимаете. Притворяйтесь глупенькой, взывайте о спасении. На фоне женской беспомощности и слабости мужчины чувствуют себя более крутыми, и вы можете это использовать. Приём. Ложь, сокрытие информации, использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Цель Приём женщина в опасности и его более расхожая модификация я глупенькая малышка призваны помочь женщине получить от тебя бесплатную помощь и содействие в любой ситуации. Притвориться беспомощной и приучить тебя к мысли, что ты ответственен за любую проблему, с которой может столкнуться женщина. Создать фон, на котором ты захочешь выглядеть ещё более крутым. И ещё, и ещё более И бесконечно притворяясь эксплуатировать тебя, как ей заблагорассудится. Ситуация. Общеизвестна история про дамочку, которая задалась целью найти себе жениха на Рублёвке. Для этого она впечатляюще одевалась, рулила туда, останавливала свой автомобиль у обочины, включала аварийку, поднимала капот и вырывала нафиг какой-нибудь провод, а затем просто маячила рядом с растерянным видом, говорящим А кто поможет несчастной девушке, которая ничего не понимает в машинах? Кто-нибудь обязательно останавливался, чтобы помочь. Девушка решала, подходящий ли это кандидат и в зависимости от своего решения либо принимала помощь, стараясь в процессе очаровать мужчину, либо не принимала, говоря, что уже ждёт ремонтную машину. В общем, говорят, план в итоге сработал. Как понимать и что делать? Приём настолько расхожий, что уж почти и незаметный. От классики: "Ах, мы не умеем открывать шампанское, где же вы, мужчины?" До: "Милый, я так боюсь одна идти в кухню, и я не умею включать кофеварку, ещё мне страшно, когда она жужжит. К тому же, я не удержу чашку в своих слабых руках. В общем, ты не мог бы мне принести кофе в постель?" Эксплуатация патриархальных чувств, желание помочь женщине, защитить её, оградить её от бед и тому подобное, на мой взгляд, есть один из самых подлых женских приёмчиков. Мы и в самом деле ведёмся на это. Нам и в самом деле хочется им помогать. Помимо того, что такова наша природная склонность, мы непрочь и ещё раз убедиться, что мы круты, что мы мужчины, что мы можем. Но если кто-то крут, то кто-то должен быть и не крут. Женщины давно просекли удобство тактики косить под дурочку и использовать приём я слабая женщина, я с этим не справлюсь. Разумеется, когда мужчины рядом нет, дама вполне сможет и горячего коня остановить, и войти в бегущую избу. Однако, если есть кого привлечь к выполнению этих и любых других заданий вместо себя, женщина с удовольствием таким случаем воспользуется. Правда, сейчас в эпоху состоявшейся эмансипации дамам стало сложнее эксплуатировать образ баба-дура, потому что уже далеко не все мужчины верят в эту байку. Поэтому теперь самые хитрые из женщин удачно мимикрировали в образ блондинки. Блондинка сегодня это некая женщина среди женщин. То есть, если обычной женщине стало сложнее притворяться беспомощной глупышкой, поскольку и верят ей в этом реже, то блондинкам пока ещё это удаётся. Сами дамы обожают анекдоты про блондинок, ведь эти анекдоты работают на них, углубляя образ дурочки с переулочка, которая так беспомощно и нуждается в опеке. Поэтому даже самые жгучие брюнетки с таким удовольствием говорят своим мужчинам: "Ну, в этом я ничего не понимаю. Я же блондинка". "Запомни, помогать женщине надо. Это часть увлекательной игры. К тому же, полезно для обеих сторон". Но всегда старайся оценить соотношение затрат на процесс и полученного результата. Сальдо всегда должно быть в твою пользу, иначе однажды ты почувствуешь себя дураком и лашпедом. А уж в глазах женщины ты к этому моменту уже давно будешь таковым. Скажем, тебя просят вкрутить лампочку, открыть консервную банку, переустановить винду или забить гвоздь. Тот не вопрос. Любое из подобных действий несложно и не затратно, а иногда даже само по себе может доставить тебе удовольствие. Другое дело, когда тебя целенаправленно эксплуатируют. Так, например, часто бывает в смешанных рабочих группах. Девочки перекладывают свою работу на парней, а сами разбегаются по курилкам и по свиданиям, посмеиваясь над загруженными джентльменами. В таких ситуациях я бы тебе советовал проявлять твёрдость. Если уж и идти навстречу подобным просьбам, то лишь хорошо взвесив все за и против. Тебе необходимо уяснить главное. Предоставляя женщине помощь и мелкие услуги, ты привыкаешь к подсознательной уверенности, что отвечаешь за эту женщину и обязан её опекать. Во всяком случае, хватает примеров, когда женщина просила соседа помочь ей повесить полку или передвинуть шкаф, а заканчивалось всё свадьбой. Частые также и случаи, когда дамочка сама что-нибудь ломает или симулирует проблему, чтобы иметь повод позвать на помощь мужчину. В отношении которого у него имеются на самом деле какие-то иные виды. Вспомним Рублёвскую невесту. Впрочем, твоя помощь, дами, выгодна вне всякой зависимости от того, как она планирует дальше развивать ваши отношения. Лишняя палочка-выручалочка никому ещё не помешала. Итак, опять же, без паранойи, будь немного настороже и в целом всегда старайся идти женщине навстречу. Оценивай ситуацию здраво. Почему она к тебе обращается? В самом ли деле она так беспомощна или прикидывается и что она от тебя в действительности хочет? Вывод: обращаясь за помощью, женщина даёт нам возможность лишний раз ощутить себя мужчинами. Это здорово, и за это мы можем быть им благодарны. Тот на лицо равноценный и справедливый обмен. Женщина получает помощь, мы удовлетворение от собственной значимости. Но вот если женщина начинает целенаправленно эксплуатировать этот наш позитивный инстинкт для того, чтобы поменьше сделать самой и побольше получить на халяву, это уже за подло. Такие ходы надо вычислять и пресекать безжалостно. 246. Я болею. Женщина очень коварна. говорит, например, что ушибла ногу. Начинаешь осматривать, никаких ушибов. Но уже поздно. Отрывной календарь, знаете ли вы, из пособия для стервы. Для усиления впечатления слабости и беспомощности используйте недомогание. Мужчина плохо знает женские организмы, знать не стремится, поэтому раскрыть вашу уловку не сумеет. Пость, когда вам это будет выгодно, у вас кружится голова, вам не хватает воздуха или просто будет нехорошо. Тогда мужчина ощутит волнение, желание помочь вам или просто уступить, если до этого вы о чём-то спорили или чего-нибудь просили. Приём. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Ложь, напускание тумана. Цель Это фактически приём я блондинка только перенесённый из интеллектуальной сферы в сферу физиологии. Другими словами, тут девочка тоже косит под дурочку, но имитируя уже не слабость ума, а слабость организма. Цель та же пробудить в тебе патриархальные чувства и снисходительность, заставить тебя растеряться и начать потакать, получить индульгенцию и скидку, а в конечном итоге сесть тебе на шею. Ситуация Пример использования этой уловки тебе известен с детства. Помнишь сказки про волка и лису? Их несколько, и в каждой из них лиса применяет ту или иную женскую манипуляцию. Сейчас уместно вспомнить историю, когда лиса съедя нашей волка в фигуральном смысле, взобралась на него уже и по-настоящему, а всё с использованием этого приёма. Я напомню, как-то лиса предложила волку зимой ловить рыбу в проруби при помощи собственного хвоста. Волк примёрс, получил люлей от деревенских, которые застигли его на речке, и чудом спасшись, прибежал разобраться с лесой. Та же загади намазала голову тестом и рассказала волку, что её тоже побили, причём так сильно, что вон даже мозги вышебли. Закончилось всё присказкой: не "Битой небитова везёт". Когда волк на своей шее нёс лесу домой, а всё потому, что поверил в притворное женское недомогание. Как понимать и что делать? Не секрет, что в плане физиологии женщина куда как устойчивее, чем мужчина. Природа позаботилась при помощи двойного запаса прочности защитить носимую в каждой женщине возможность материнства. То, что так называемый слабый пол выносливее, гибче, жизнеспособнее и долговечнее, чем сильный, подтвердит любой врач. А о том, с каким разумным вниманием женщина относится к своему здоровью, думай, а ты и сам знаешь. Женщины в целом гораздо здоровее мужчин, а для современных городских условий это верно вдвойне. Безусловно, у женщин есть ряд специфических болезней, о которых мы не осведомлены, но именно о них женщина тебе никогда и не расскажет. Так что если дама открыто демонстрирует своё недомогание, можешь слегка насторожиться. Это почти наверняка манипуляция. Особенно часто дамы симулируют головную боль, общую слабость, тошноту и головокружение. Можешь это запомнить. Как появилась на сцене головная боль? Можешь быть уверен. Не просто так она появилась. Как сказал классик, если в первом акте на стене висит мигрень, в последнем она должна выстрелить. И выстрелит. Не сомневайся. Отличить же настоящее недомогание от манипуляции для тебя, если ты как мужчина умеешь мыслить логически, не составит никакого труда. Просто сопоставь время появления болезни и её возможные причины. Скажем, если твоя подруга, ссылаясь на недомогание, просит тебя посидеть с ней дома, и это происходит аккурат в день запланированного тобой похода с парнями на футбол. Это манипуляция. Ты хотел вечерком идти с друзьями в рейд по сетке, а подруга до головокружения ощутила потребность в свежем воздухе и настаивает, чтобы ты сопровождал её. Манипуляция. Она нахамила тебе. Вы поссорились, а теперь она, постанова и вызывая жалость к себе, маячит на заднем плане с головой обмотанной полотенцем. Есть вопросы? Примеров могут быть тысячи, и все их будет объединять одно. Если женщина не может тебя обычными методами заставить сделать что-то в свою пользу, она будет притворяться глупой или больной. Это почти всегда в состоянии логически вычислить, ради чего она так старается. Авелот. Женщина очень любит играть краплёными картами. Главный её козырь, что она женщина. Второй, что она глупая женщина, третий, что она слабая женщина. Все эти козыри используются для того, чтобы у тебя выиграть, и только первый из них является бесспорным, а остальные чаще всего блеф. Поэтому, если уж ты вступил в игру, внимательнее следи за партнёршей. 247 Шестое чувство. Испособие для стервы. Ссылайтесь на интуицию. Если вы не можете в каком-то вопросе убедить мужчину уговорить его или отговорить, отбросьте логические доводы. Сошлитесь на своё шестое чувство. Мужчина-логик, поэтому для него восприятие через чутьё и эмоции непонятно и удивительно. К женской интуиции он относится с опаской и уважением. Поэтому вы сможете убедить его гораздо быстрее, чем приводя логические доводы. Приём сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание тумана. Цель заставить тебя поверить в паранормальные способности твоей подруги и подчиниться её решению. Возможно, также сокрытие информации и использование твоей доверчивости в корыстных целях. Как понимать и что делать? Девочки ужасно гордятся своей интуицией и считают, что их шестое чувство куда полезнее, чем свойственное мужчинам логическое мышление. К тому же, оно возвышает их над нами, такими приземлёнными мужланами. Да. Когда я приземлённый мужлан слышу про женскую интуицию, то всегда вспоминаю историю, описанную одним немецким автором в книге, посвящённой женской самообороне. В середине 90-х годов гамбургская полиция именно с целью поставить женскую интуицию на службу обществу провела следующий эксперимент. Группе женщин-полицейских была предложена коллекция неподписанных фотографий. На некоторых из них были насильники и грабители, а на других полицейские или обычные горожане. Спасшие женщин от насилия или грабежа Дамам было предложено рассортировать снимки и в одну стопку сложить фотографии преступников, а в другую героев. Результат был ужасен. Большинство насильников женщины приняли за героев, а большинство героев за насильников. Разумеется, интуиция есть у каждого из нас. Подсознательное ощущение правильности своих решений и действий, так называемое шестое чувство. базируется на огромном количестве факторов, которые незаметно для разума организм собирает, оценивает и делает выводы. Разумеется, это свойство абсолютно не зависит от половой принадлежности, но женщины-мастерицы пускать пыль в глаза присвоили его себе. Безусловно, это только ещё один миф, а мифах, которые сложено про женщин, я подробно писал в своей первой книге Женщина, где у неё кнопка. Но миф крайне живучий. На самом деле, интуиция развивается только в сложных условиях, приближенных, так сказать, к боевым. И об этом вам может рассказать любой солдат, прошедший горячую точку, любой оперативник, регулярно участвующий в силовых мероприятиях и захватах, любой аналитик, имеющий дело с постоянно меняющейся информационной картиной, любой врач, имеющий обширную практику, любой водитель, ежедневно попадающий в сложные дорожные ситуации. В общем, понятно, что собирание трав И по сиделке на женской половине дома интуицию вовсе не развивают, но принципиальная склонность женщины к мистическому мышлению, о чём я тоже писал раньше, заставляет её мнить о себе больше, чем она заслуживает. На самом деле, интуиция у мужчин развита куда лучше. Это также результат длительного эволюционного процесса. Те охотники и бойцы, которые не чувствовали опасности, попросту не выживали и не передавали свои гены по цепочке в будущее. Интуиция у мужчины изначально гораздо лучше, чем у женщины, но с течением эволюции она была как бы отодвинута в сторону. И сегодня мужчина, в принципе, больше полагается на свои мозги и способность к логическому мышлению, а на свою интуицию просто не обращает внимания. Женщина же, испытывая сложности с рациональным мышлением, идёт более лёгким для себя путём и в сложных ситуациях, избегая анализа, просто поступает по наитию. Правда, и в лужу при этом садится в разы чаще. Но если уж повезло и интуиция не подвела, то пиар ей делается просто завидный. И, конечно, это женское шестое чувство умело используется для манипуляций. Женщина, пытаясь тебя в чём-то убедить или заставить что-то сделать, может и не объяснять ни фига, а просто заявить, что ей так кажется или она так чувствует. По её мнению, ты должен сразу впасть в ступор от благоговения перед такой паранормальной способностью всё чувствовать и согласиться с её неоспоримыми доводами. Ну, или с тем, что она считает неоспоримыми доводами, хотя никаких доводов не приводит. Имей это в виду и не давай себя разводить. Я не хочу сказать, что ты не должен слушать, что тебе говорит твоя девочка, на самом деле они порой дают весьма и весьма полезные советы. Именно в силу отличий в своём мышлении женщина любую проблему увидит немного с другой стороны, чем ты, и её мнение может дополнить информационную картину. Однако в большинстве случаев, если женщина ссылается на свою интуицию, это значит, что она на самом деле всё логически обдумала, может даже посоветовавшись с кучей народу, но теперь зачем-то напускает тумано и выдаёт логическое решение за иррациональное. Она вообще ничего не может по этому поводу сказать, но не хочет признаваться, и потому тычет пальцем наугад. А вдруг кривая выведет? Она всё хорошо продумала, но по каким-то причинам, скорее всего корыстным, не может тебе объяснить ход своих мыслей и причины решения. Поэтому она надеется, что ты, проникнувшись верой в её паранормальные способности, примешь решение как данность и объяснять ничего не придётся. Во всех этих случаях перед тобой манипуляция сами женщины в значении интуиции и способности чувствовать уверены безоговорочно и это также можно использовать в случаях если ты уверен что не сможешь объяснить девочке какое-то своё решение или же не хочешь объяснять или полагаешь что она не поймёт ссылайся на интуицию скажи ну на меня просто как будто нашло или не знаю что-то мне подсказало что надо сделать именно так Или мне показалось, что я почувствовал. <с> в общем, объяснение такого рода. В ряде случаев будет женщины принята гораздо охотнее, чем часы логических доказательств. Вывод: вообще всегда принимай решение сам, не поддаваясь посторонним влияниям, на чём бы они ни основывались. Причины у описанной манипуляции могут быть разные, но цель в принципе одна подчинить тебя и твои решения воле женщины. Не поддавайся. Ты мужчина. У тебя есть своя голова.